Глава тринадцатая «Мурзик, ну давай!» — жалобно протянул Кейн. «Посидим вдвоем в тихом местечке». «Тихом?» — усомнилась я. «Ты и в обычном, без пафоса?» «Не совсем», — нехотя признал Кейн. «Модное заведение, но тут нет понтов и всякого сброда». Этот снисходительный тон был предназначен поклонникам тем самым, которым он улыбался и якобы посвящал песни. Те самые, мои. Хотя моя причастность к творчеству Кейна нигде не афишировалась. Имя под шлягерами стояло мужское. Я писала заготовки, а профессионал шлифовал их и доводил до ума. Продюсер умудрился подсунуть мне бумаги. Он убедил меня их подписать. Официально я потеряла все права на свои песни а точнее передала их Кейну своему мужу. До определенного момента мне это казалось разумным, ведь для образа звезды было на руку оставаться автором своих композиций. В общем, приходи через час, адрес скину, столик заказан на мое имя. Не сомневаюсь, бросила я небрежно. На день что-нибудь особенное. Я скривилась, понимая, что все непросто. Супруг приглашает меня на очередной деловой ужин. От этой мысли стало тошно. «Это не то, что ты думаешь». Тут же отреагировал муж. «Будем только ты и я». Я с тоской посмотрела на подтаившее мороженое. Ему снова придется оказаться в морозилке. Потому как я и впрямь собираюсь пойти навстречу встречу с мужем. Стоит послушать маму и договориться об отпуске. Хочу вернуться в родной городок хоть ненадолго. Не думаю, что настолько сложно для нас двоих побыть и немного врозь. Странно, что Кейн так болезненно реагировал на мое отсутствие. Мне никогда не понять, зачем он зовет меня на все важные встречи. Самое удивительное, что я не участвовала в переговорах. Кейн даже не представлял меня, ограничиваясь коротким «моя подруга составит нам компанию». После этого на меня никто не обращал внимания. Я могла бы пускать мыльные пузыри за столиком, и вряд ли кто-то заметил. Кстати, стоило бы проверить. С этой мыслью я направилась в гардеробную. Там вдоль стен располагались шкафы и полки. Возникла шальная мысль надеть что-то совершенно неуместное. Я бы с удовольствием напялила свои любимые джинсы, майку и толстовку с капюшоном, украшенным лисьими ушками. К этому образу подошли бы красные кеды и рюкзак с цветным брелком. Я даже зажмурилась от предвкушения. Меня наверняка будут вынуждены впустить, потому как Кейн заплатит и сгладит этот неловкий момент. Вовремя вспомнила совет мамы не злить зверя. Мне и вправду... Был не на руку недовольный супруг, ни сегодня. С тоской я бросила взгляд на яркую толстовку. Ее время еще придет. Мне очень не нравилось выбирать наряды. Сам процесс меня не радовал. Учитывая, что в юности у меня не было много вещей, мне полагалось наслаждаться обилием тряпок. Вот только они вызывали глухое раздражение. Я много бы отдала за право носить простую одежду. Только рядом с Кейном. Я осознала, насколько женские вещи отличались от мужских. В них было неудобно, тесно, неловко. Дикое предположение, что красота требует жертв, никогда не относилось к гардеробу сильной половины человечества. Я обожала их мягкие бесформенные худи, спортивные костюмы, пиджаки с широкой спиной и свободными полами. Не скрою, я люблю платья, сарафаны и потрясающие юбки в пол, которые можно приподнять, ступая по лестнице. Но статус диктовал мне носить сексуальные бандажные платья с узкими подолами и провокационными вырезами. Я привыкла к высоким каблукам и неудобным колодкам. Конечно, во всем этом я смотрелась умопомрачительно, однако, глядя в зеркало на саму себя, одетую в потертый любимый халат, я подумала: мне не обязательно жертвовать комфортом. Я красивая и без всего этого. Жаль, что Кейн перестал это замечать с тех самых пор, когда стал звездой. Нехотя я стянула с себя приятную ткань и прошла к нужному шкафу. Там висели платья, которые были уместны. Каждое из них можно было надеть не больше одного раза. Именно поэтому я редко пользовалась этим разделом гардероба. Казалось кощунством отдавать произведения искусства после выхода в свет. Некоторые из платьев стоили дороже моей гитары. Конечно, этот инструмент не был каким-то невероятно ценным, но все же. Мама подарила мне гитару, купив ее в комиссионном магазинчике в старой части города. И мне гитара казалась шикарной. Кейн так не считал и довольно часто предлагал ее сменить. Не все измеряется количеством купюр. Жаль, что он не понимал такой простой истины. Неспешно перебирая вешалки, я решала... Какая вещь станет жертвой сегодняшнего вечера? У стены ожидало великолепие из шелка. Оно казалось пламенем на алтаре. Открытая спина предполагала там отсутствие бюстгальтера. Я хмыкнула, отмечая, что тут мне повезло. Огромной груди я не имела, а делать новую на отрез отказалась. Мои формы хорошо смотрелись в платье. Фыркнув, я вспомнила, что именно эти тряпки – Мне доставили от продюсера Кейна. Кто бы сомневался, что Роб точно знает, что мне подойдет. Поначалу я подумывала, что он хочет сделать меня своим очередным проектом. Даже приготовилась отказаться от подобного предложения. Но имела глупость поделиться своими страхами с Кейном. Он посмеялся, указав, что мой скромный талант не вызовет интереса у профессионала Роба. Мне вовсе не деликатно указали мое место. В любом случае, именно Роб определял мои наряды для важных встреч. Поначалу я даже была благодарна. Мне сложно было вписаться в круг Кейна самостоятельно. Тут встречали по одежке. Впрочем, и провожали по ней же. Никому не было дела до вашего внутреннего мира, если у вас был правильный костюм. Под роскошное красное платье подошли идеальные туфли из гладкой кожи. Из украшений я выбрала набор, который хранился в сейфе. Изящные полоски серег из сверкающих камней скользили по шее. Широкий браслет обнимал запястье. А глубоко под тканью платья пригрелось обручальное кольцо на длинной цепочке. Иногда оно казалось мне невероятно тяжелым. Странно, что я никогда не решалась его снять. Погладив металл через ткань, я вздохнула. «Я верну тебя Кейну», – прошептала тихо. Прозвучало обещанием.